Глава 46. Кот. Неделю спустя. На вопрос, что я делаю в баре ночью с субботнего вечера, ответить несложно. Я поздно вернулся из двухдневной поездки в Москву и не обнаружил дома Лиду. Разумеется, в ее доме. Звонил минут пятнадцать, чувствуя себя дебилом. И непонятно, почему больше... «Потому что скучал по ней? Или потому что стоял ночью в подъезде весь мокрый после дождя?» «Как отец?» — спрашивает Марат, который тоже не был занят в этот день и напивался, давая знать бармену, чтобы подлил еще. «Ничего, жить будет. Как Вика?» «Не знаю. Уже неделю ее не видел. На звонки она не отвечает» заблокировала меня во всех соцсетях. Не видел ее в Москве? Нет. Но она звонила своему отцу, справлялась о здоровье. То есть спросила, не сдох ли он еще? Точно, усмехаюсь я. Слушай, может ей полечиться? Ну, порой мне кажется, что с психикой там все плохо. А у кого из нас хорошо? Или ты себя считаешь нормальным? «Или меня?» Я пожимаю плечами. «Это все риторические вопросы. А я еще не выпил столько, чтобы говорить о философии. Другое меня волнует. Лида нормальная». «Да ну! Она же спит с тобой вместо того, чтобы отвечать на мои ухаживания». «То есть ты попыток не оставляешь?» «Даже учитывая, Мы оба знаем, что еще неделя-две, и все закончится. Ты пойдешь дальше, а она останется работать. Мне бы не очень хотелось собирать после тебя очередную жертву. Не смотри так. Я не планирую с ней спать. Но дал понять, что в любой момент окажу поддержку. Конечно. Потому что она специалист отличный. Я же справки навел. Странно, что она работу найти не могла. Хотя декрет, все дела. Марат хмыкает и выпивает свое виски, а я резко поворачиваюсь к нему. Он словно знает что-то и кичится этим. «Что?» — замечает он мой взгляд. «Ты хочешь что-то рассказать?» «Тебе? Зачем? Разве вы не общаетесь с Лидой?» Или время уходит на «заткнись», а то я начну рассказывать любимые позы Вики. Уверен, ты знаешь не все. Не проходит и секунды, как я уже валяюсь на полу, сбитый ударом его кулака. В зале английского бара все затихают, ожидая, что же будет дальше. Но я остаюсь лежать, стирая кровь с губы. Щека болит, удар отличный и я не собираюсь просто спускать это. Согласен, неправ. Марат кивает на мое недоизвинение и протягивает руку. Люди уже возвращаются к своим собутыльникам, как вдруг я вместо того, чтобы подать руку, сбиваю Марата с ног и прижимаю локтем шею. Он может и неплохо дерется, но опыта у меня больше. Я может и не прав, но к лиде не лезь. она не маленькая девочка, и помощь ей не нужна, тем более от меня. Слезь мудила сплевывает кровь марат и я отпускаю его. Тут перед нами вырастает тамбал и просит покинуть бар. Мы легко поднимаемся. Марат бросает купюры на барную стойку и берет свой плащ. Мы выходим на улицу и встаем друг напротив друга. Разговор не окончен. Порой я удивлялся, как мы вообще стали общаться. Я хорошо помню, как часто он дубасил меня, когда я втягивал Вику в очередные неприятности. Он друг ее отца и довольно часто мелькал на общих мероприятиях, но всегда ассоциировался у меня с кем-то вроде дяди, Второго папы для Вики. Даже когда помог нам вызволить Никиту, моего лучшего друга и его Аленку, не выглядел тем, кто может стать мужем Вики. Но это была неплохая идея. С его спокойным нравом он был, пожалуй, единственным, кто мог хоть как-то повлиять на нее. Тем, кто сможет смириться с ее характером и не утонуть в ее сиянии. Поэтому я, как настоящий друг, должен как минимум оградить его отвлечение к Лиде и взять ее на себя. Значит ли это, что ты вроде как сам взял на себя за нее ответственность? Ну, пока мы вместе. Торможу я немного. У нас с Лидой был немного другой договор. Мы вообще за эту неделю не обсуждали ничего, что касается нашей личной жизни. Я не нагружаю ее отношениями с отцом, а она меня со своим мужем. Мы просто развлекались в постели, смотрели сериал и снова трахались, обсуждая всякие глупости, типа «У кого больше шансов на Оскар в этом году?» и «Кто более великий рокер?» Меркери, разумеется, хотя она другого мнения. «Пока мы вместе, я, конечно, помогу ей, если надо». И ты, разумеется, в курсе, почему она не берет телефон. «Что, блядь?» «Конечно, а ты откуда?» «Хотел попросить разобраться с одним делом, а она трубку не берет. Подумал, что с тобой, а тут ты сам звонишь. Но раз ты в курсе, то все в порядке». Пожимает он плечами, разворачивается и идет к парковке а я остаюсь стоять, как вкопанный. Хрен знает что, но по телу словно пустили прохладный сквозняк. Я тут же выхватываю телефон, чтобы набрать Лиду еще раз, как вдруг у нее оказывается занято, а Марат берет трубку. «Лида, ты чего такая запыхавшаяся? Бежала?» Главное, чтобы не трахалась. «Нет, не знаю, но я найду это место. Конечно, потороплюсь. А что случи...» Он отключается, не успев дослушать, а у меня сердце в желе превратилось и в пятки стекает. Я тут же за ним иду, когда он собирается машину ловить. Дергаю на себя. «Почему, блядь, она ему позвонила, когда я сам названиваю ей уже два часа? Какого хуя?» «Отвали, Садыров! Отвалю, когда скажешь, что хотела Лида. А тебе какое дело? Разве тебя вообще волнует в девушках что-то, кроме тела? Рот закрой и говори, куда ехать. Тяну Марата к своей машине, пихаю на пассажирское. Он тут же называет адрес. Я на мгновение замираю. Это клуб для торчков». Он давно имеет в городе плохую славу. Может, она опять Вику встретила? «Там Вика!» Про нее она не упоминала. «Твою ж мать!» Газую я тут же срываясь с места.